31. -е. Заходящее солнце окрасило местность в 15 километрах к югу от Франкфурта в темно оранжевые тона. Навигатор привел Сабину к Лангенскому лесному озеру, на берегу которого жил Франк Айзнер. На интернет-странице его охранного агентства был указан только адрес офиса, и Сабина не хотела спрашивать кого-то из своих коллег о его домашнем адресе. Поэтому еще раз нанесла визит управляющей кладбищем. Однако та отнеслась к просьбе недоверчиво. Сабина показала ей свое служебное удостоверение и таким образом выяснила, на чью фамилию и какой адрес зарегистрирована могила Айзнер. Лангенское лесное озеро, восточный берег, Форстштрассе 5. «Лесное озеро» звучало так идиллически и уединенно, на самом деле это был водоем почти в 60 гектаров, с белыми песчаными пляжами и причалами для лодок. Также имелась площадка для кемпинга, зона нудистов и мостики для рыбаков. В это время в ослепительно-голубой воде было еще полно катамаранов и парусных яхт. Поверхность озера сверкала в лучах солнца. И Сабине пришлось надеть солнцезащитные очки. Она подъехала к восточному берегу, где густой лес доходил почти до самой воды. И здесь живет Айзнер. Навигатор действительно повел ее по узкой лесной тропе, которая спускалась к берегу. Там, окружённая деревьями, оказалась небольшая площадка для парковки машин. Рядом находился участок Айзнера. Можно было догадаться, что это единственный дом в окрестностях, потому что разрешение на строительство должно было стоить немало. Высокая цена за спокойствие и уединенность. Сабина подошла к садовым воротам. Вечернее солнце отражалось в современном одноэтажном доме с односкатной крышей, широкими окнами, и большим зимним садом, в котором стояли комнатные растения до самого потолка. Нужно было лишь перегнуться через садовые ворота, чтобы в конце участка увидеть берег с деревянным причалом и маленькой парусной яхтой. Рядом находился вытянутый садовый домик из дерева. Дверь была открыта, и Сабина разглядела внутри гидроцикл. Если она не ошиблась, там висели еще баллоны с кислородом и черный костюм для дайвинга. Ветер шелестел камышом на берегу, утки, крякая, бегали по лужайке. Айзнера и его автомобиля нигде не было видно. Хотя Сабина несколько раз позвонила в садовые ворота, никто не вышел. От секретарши Айзнера она узнала, что его переговоры в банке окончились в 16 часов, и Айзнер больше не собирался в офис. Значит, он должен когда-то появиться здесь. Сабина снова села в машину. откуда почти битый час терпеливо наблюдала за подъездной дорожкой в нескольких метрах — участком, гаражом и домом. Боковое стекло было опущено, и ее рука свисала из машины. Время от времени теплый ветерок задувал в салон и ненадолго разгонял угнетающую духоту. Иногда она слышала звуки проезжающих по главной дороге машин, больше ничего не происходило. С Сумерками появились первые мошки, которых Сабина отгоняла рукой, Тут она увидела движение за шторами в одном окне. «Не может быть!» Она выпрямилась и прищурилась. Шторы колыхнулись. «Значит, этот мерзавец все таки дома!» Сабина вышла из машины и направилась к дому. На этот раз она не позвонила в ворота, а сразу зашла на участок. Табличка «Осторожно, злая собака» ее не пугала, как и миска с водой, которая стояла на лужайке и по размерам подошла бы взрослому ротвейлеру. Во время своего ожидания она ни разу не слышала собачьего лая. Вероятно, табличка и миска служили лишь для устрашения, что было вполне в духе такого эксперта по безопасности, как Айзнер. Сабина подошла к входной двери и уже хотела нажать на кнопку звонка, как услышала звук, доносящийся из дома. Он напоминал удары по металлу и звучал глухо, словно из подвала. С любопытством она завернула за угол дома, обошла вокруг зимнего сада и оказалась с другой стороны участка, где лужайка спускалась к берегу озера и деревянному причалу. С краю Сабина заметила замаскированную автоматическую систему орошения, которая в данный момент не работала. С озера тянуло приятной прохладой. Ели, растущие по обеим границам участка, были такие густые и высокие, что дом с лужайкой просматривались только от садовых ворот и с озера. Сабина дошла до другой стороны дома, практически обойдя виллу вокруг. По-прежнему никакой собаки. Здесь в тени деревьев стояли робот-газонокосилка и новый горный велосипед, а у стены дома под водосточным желобом находилась дождевая бочка. Сабину тут же окружило облако пищащих комаров. Она отмахнулась от насекомых и пошла дальше. И тут, между деревьями, увидела белый минивен Volkswagen. Вероятно, была еще одна дорога, которая вела к дому. Значит, существовал и второй вход на участок, сбоку. Тогда она могла еще долго ждать на парковке, пока кто-нибудь приедет домой. Снова послышался металлический звук. Она прошла мимо велосипеда к крытому входу в подвал. Еще раз оглядевшись по сторонам, спустилась по бетонным ступеням. Внизу, в луже. стояла металлическая лестница и пластиковое ведро, заполненное застывшей монтажной пеной. Сабина рассмотрела ведро. Внутри что-то мигало красным светом. И доносился тихий, но высокий раздражающий звук, как от сигнализации. «Проклятье!» Одновременно она заметила небольшое прямоугольное отверстие в двух метрах над дверью, в котором виднелись штукатурка, пенопласт и изоляционная пена. К дверному косяку была прислонена узкая стамеска. Кто-то выломал из стены сигнализацию, которая сработала при разрыве контакта, и утопил ее в ведре. Из замка подвальной двери торчали два тонких металлических стержня. Навёхонькая отмычка. Дверь стояла приоткрытой. Чёрт. Пока Сабина ждала снаружи, кто-то проник в дом Франка Айзнера. Она немедленно вытащила пистолет из поясной кобуры и дозарядила его. Другой рукой достала из кармана телефон. Осторожно открыла дверь в подвал и вошла в помещение. Здесь было прохладно и пахло кирпичами. Понадобилось несколько секунд, прежде чем глаза Сабины привыкли к темноте. Из одного из подвальных помещений донеслось шуршание бумаги. Затем звук застегиваемого замка молнии. Она взглянула на дисплей телефона. Внизу сеть ловила не очень, но для звонка хватит. Однако преступник услышит, если она будет говорить по телефону. Поэтому она нашла в контактах Тину Мартинелли, чтобы послать ей СМС. То же самое сообщение она отправит в службу спасения БКА и по старой привычке, на всякий случай, Снейдеру. Она нашла номер Тины и Снейдера, добавила в адресаты и начала печатать сообщение. У Франка Айзнера, Лангенское лесное озеро, она услышала брецание металлического предмета и подняла глаза, потом продолжила печатать. «В доме преступник». Услышав шаги по бетонному полу подвала, Сабина прижалась к стене и затаила дыхание. Она не имела понятия, был ли это один человек, или наверху находился сообщник, возможно, в минивене в лесу ждал кто-то еще. «Белый Volkswagen мини-вен рядом с домом», — торопливо печатала она. Тут она услышала, как кто-то поднимается по лестнице в дом. Она быстро пересекла проход и посмотрела вверх. В последний момент на ступенях, ведущих на верхний этаж, успела разглядеть мужчину в джинсах со светлыми короткими волосами. В любом случае, это был не Франк Айзнер. Похоже, она осталась одна в подвале. Сабина хотела было тоже побежать наверх, когда ее взгляд упал в помещении рядом с лестницей. Котельная. Рядом находилась комната отдыха, в углу которой стояла маленькая деревянная сауна с матовым стеклом в двери. Мужчина вышел из одной из этих комнат. Рядом с сауной от стены был отодвинут металлический стеллаж, который стоял теперь посередине комнаты. За ним, в стене, виднелся открытый сейф, как в загородном доме Дитриха Хесса. Воспоминания о гараже Тимбальда и шок, который испытала Сабина, когда нашла истекающего кровью Хесса в ванне, были свежи. и она боялась, что и в этой вилле наткнется на труп. Возможно, Франко Азнер давно вернулся домой и лежал сейчас мертвый или тяжело раненый в одной из комнат. Сабина вошла в помещение, присела на корточки и заглянула в сейф. Пусто. На полу лежала большая спортивная сумка. Сабина пнула ее мыском кроссовки. Сумка была полная. Но у Сабины не было времени, чтобы открывать ее и изучать содержимое. «Преступник может вернуться в любую секунду, потому что, скорее всего, уходить он будет через подвал. И вместе с сумкой». «Вызови помощь», — на всякий случай написала она, так как не знала, как будет развиваться ситуация. Затем вышла из комнаты и снова посмотрела в проем лестницы, ведущей на верхний этаж. Поднимаясь по ступеням, добавила в сообщение точный адрес Айзнера. Она смотрела то на дисплей, то на лестницу. Затаила дыхание и прислушалась. Дверь в дом была наполовину открыта, и преступник мог еще находиться в прихожей. Одной рукой, держа пистолет, Сабина целилась в проем, Другой допечатала СМС. Хотела нажать на «отправить», но промахнулась. Черт! Сабина уже стояла на верхней ступени. Дисплей озарял стены голубым светом. Она собиралась нажать на правильную кнопку, но в дверном проеме появилась тень. Сабина инстинктивно вскинула оружие, и в тот же момент металлический прут ударил ее по запястью, отскочил и влетел в стену, с которой посыпались пыли штукатурка. Сабина вскрикнула от боли. ее пальцы моментально онемели. Пистолет выскочил из руки и, стуча по ступеням, полетел вниз. Сабина тут же подняла другую руку с телефоном, но снова получила удар прутом, на этот раз в висок. Она пошатнулась и почувствовала за собой ступень лестницы. Тут преступник сделал шаг в проем, схватил ее за блузку, втащил в комнату и швырнул на пол, так что она проскользила по плитам. По лицу у нее текла кровь. «Рваная рана. Плевать, ты должна отправить СМС». Она попыталась нажать на кнопку, но мужчина уже оказался над ней и ногой выбил телефон из руки. Тот заскользил по полу и ударился от цоколь стеклянной витрины. Рядом находилась чугунная стойка с кочергами. Сабина заметила, что одной кочерги не хватает. «Это плохо». Сабина быстро поднялась на колени и ударила мужчину локтем в пах. Он застонал. Но все равно уже в следующий момент подскочил к ней сзади, зацепил кочергой за шею, поднял вверх и со всей силы потянул на себя. Сабине не хватало кислорода. «У тебя лишь несколько секунд». Они имевшие рукой, она не могла бороться, но ей удалось завести левую руку назад и схватить мужчину за волосы. Она вцепилась в них и резко дернула. Но мужчина не проронил ни звука. Давление на горло усилилось. У Сабины закружилась голова. Она оттолкнулась ногами от стены, и вдвоем они зашатались по прихожей. Она била мужчину локтями в ребра, но тот не выпускал кочергу из рук. Краем глаза она заметила арку, и за ней — гостиную. Помещение наклонялось и странно вытягивалось в ширину. Картинка становилась размытой и окрашивалась в красный цвет. Сабина чувствовала, как у нее подгибаются колени. Слышала собственное хрипение и шум в ушах. «Газовый баллончик!» «Конечно!» Он висел у нее на поясе, но сбоку, и она могла дотянуться до него лишь правой рукой. Сабина попыталась ухватить его онемевшими пальцами, почувствовала боль в суставе, но не сумела пошевелить рукой. «Этого не может быть!» Она открыла рот и безуспешно хватала губами воздух. Но из уголка рта стекала лишь тонкая струйка слюны. Сабина окончательно опустилась на колени. Перед ней была стеклянная витрина с зеркалом. На полу лежал ее сотовый телефон. Всего лишь в метре. Сквозь пелену слез она видела собственное отражение с красным лицом. За ней широко расставленные ноги. Стоял мужчина в черных джинсах и темном свитере, и душил ее. Кто это? Она хотела рассмотреть его, но ее мозг отказал. Перед глазами потемнело. «Скоро все закончится». Её сердце билось, как сумасшедшее, в голове разливалась тупая боль. «Откуда ты послышался звон колокольчиков?» «Я уже без сознания?» «Нет, это не колокольчики. Это брецание ключа в замке». Мужчина одним рывком откинул ее в сторону, и она проскользила по полу. Кочерги больше не было. Сабина ловила ртом воздух, но все равно не могла дышать, словно ее горло вместе с трахеями расплющило. Она хваталась руками за горло и хрипела. «Помогите!» Ее овладела настоящая паника. Она беспомощно пыталась дышать, стоя на четвереньках и упираясь пальцами в пол. Сабина услышала, как за спиной открылась дверь. На мгновение увидела, как мужчина в свитере метнулся к двери, ведущей в подвал. И прежде чем перед глазами у нее окончательно потемнело, Сабина увидела его лицо. Томас. Хартковский. Но в дом вошел кто-то еще. Затем она потеряла сознание и упала на плиточный пол.